«А Кадмея?» «Она побудет одна, мы недолго». «Ты очень любишь Кадмею?» спросила Ферида, когда они вышли на край беговой дорожки. «Мы подруги всегда вместе». «Скорое испытание. Ты боишься?» «Не за себя. Кадмея плохо держится на лошади. А если она упадет?» — Да сохранят ее боги, ей нельзя. Нам сказали, она дочь царицы. — Тогда ей надо помочь. — А как? — Ты же подруга. Подумай. — Богиня Ипполита благословляет тебя на это. — Хорошо, я подумаю. Парад, игры и состязания, конечно же, интересные. Но самая волнующая часть праздника — обряд удочерения. Его с нетерпением ждут многие. Те, что ходили на АГПВ шесть лет назад, переживают сейчас больше всех. Кому-то из них выпадет счастье, и ей подведут дочь. Какой-то несчастный вручат пустой щит, который она унесла в храм пять лет тому назад, собираясь рожать. Те, что не были в тот год на ага сгорают от обычного любопытства. Годейра и Лотта сели на свои места, сейчас вести обряд будут жрицы. С пением молитв они вышли на поле Палестры, вынесли восковые дощечки с именами девочек и матерей, Боннарики с венками из цветов в руках стоят на краю поля. Атосса, величественная и торжественная, с жезлом священный в руках, стоит впереди. Ей подают восковку, пение молитв прекращается. Ледонта, подойди!» — громко провозглашает Атосса, и девочка с венком выходит на площадку. «Итона, подойди!» — это приглашает ее мать. Она встает перед девочкой на одно колено. «Это твоя мать, Лидонта!» — говорит Атосса. «Возложи ей на голову венок, отдай ей твою любовь, верность и счастье отныне и навсегда!» «Отныне...» и навсегда повторяет Ледонта и кладет венок на голову и тоны. Мать молча берет девочку за руку и отводит ее на свое место. Она, конечно, волнуется. Ей бы обнять дочку, прижать к груди, но нежность непочитаема в Фермаскире. «Милета, подойди!» слышит голос священной Лота, Она поднимается и выходит на поле. Милета кладет ей на голову свой венок, повторяет последние слова Атоссы и берет мать за руку. Лота чувствует тепло ее маленькой ладони и ведет по краю поля. За Лотой вызвали Годейру и потом всех остальных. Во второй части обряда прошло удочерение сирот. Дочерей убитых в боях амазонок Брали к себе чаще всего жрицы. И в конце обряда вручали щиты тем, кто родил мальчика. После небольшого перерыва начались испытания. Вести их удел кодомархи Антагоры. На круговую дорожку храмовые амазонки выводят двух лошадей. Это серые, в крупных яблоках кобылы. Они встряхивают длинными гривами, Панорийки хорошо знают их. Одну зовут Деката, вторую Минада. Кобыла на испытаниях не впервые, им привычен шум на трибунах. Привыкли они также и к детям. Взрослые не садились на них с тех пор, как Декату и Минаду отдали в панорий. Кобыл приучили к выходной поступе, они идут на круг пританцовывая, гордо вскидывая головы, так что храмовые повисают на поводье. В середине круга Кадамарха с длинным бичом в руке. Лошади косят на нее глазам, останавливаются, переступая с ноги на ногу. А тоса машет платком и к коням подходят по в несколько ином порядке, чем при удочерении. Сейчас в первой паре идут Кадмея и Милета. На девочках розовые хитончики выше колен, вся их одежда.